Ей известно о том, что он собирается позвонить. Старушки не преминули сообщить о приятном молодом человеке, справлявшемся о ней, и она сразу же догадалась, кто это был. Теперь она, каждый вечер вернувшись с работы, с нетерпением ждет его звонка. Ей интересно, кто этот парень, каждая встреча с которым заканчивается самым непостижимым образом. Ее влечет к нему словно ребенка к коробке, в которой, как ему достоверно известно, находится нечто совершенно необыкновенное. Но вот что именно, он пока еще не знает, и взрослые до срока запретили ему даже заглядывать под крышку. Но он не звонит. Сидя у окна, он мнет в руке клочок бумажки, на котором записан ее телефонный номер. Он не может решиться снять трубку телефона и набрать номер, что-то останавливает его. Какая-то сила, которая, как он начинает понимать, находится не в нем самом, а где-то вовне. Она подходит к окну и, одернув штору, пытается угадать окно, из которого он смотрит на нее. Он видит ее в окне, срывает трубку с телефонного аппарата и начинает торопливо нажимать кнопки. Ему не нужно заглядывать в шпаргалку, номер он помнит наизусть. В трубке раздается длинный гудок свободной линии. Один, другой, третий. Он стоит у окна, держа возле уха телефонную трубку, из которой доносятся пустые, бесконечно длинные гудки, и смотрит на нее. Она также неподвижно стоит у окна, придерживая рукой край шторы, как будто и не слышит звонка надрывающегося у нее за спиной телефона. Или же он звонит не ей. Старушка, сообщившая номер телефона, вполне могла ошибиться. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый звонок. Он начинает терять терпение, хотя пока еще на что-то надеется. Непонятно только на что именно. Она по-прежнему стоит у окна. Если бы она слышала звонок телефона и хотела на него ответить, то давно бы уже сделала это. Она смотрит на окна противоположного дома, пытаясь угадать, за каким из них находится он. Она не может понять, почему он не звонит. Неожиданно за спиной у нее раздается длинная, кажущаяся оглушительно громкой в пустой квартире трель телефонного звонка. Она бросается в коридор, где на тумбочке возле вешалки стоит телефонный аппарат. Еще до того, как долгая тишина сменяется вторым звонком, она срывает с телефонного аппарата трубку. Алло! 23, 24, 25 звонок. Ждать далее не имеет смысла. Она отворачивается от окна и кладет трубку на рычаг. Он разочарован. Наверное, он уже никогда не станет предпринимать новых попыток заговорить с ней. Алло! Она слышит трубки трубке частые прерывистые гудки отбоя. Она медленно кладет трубку на рычаг. Какое-то время она стоит на месте, глядя на умолкший телефонный аппарат. Затем она подходит к окну и плотно задергивает шторы. В очередной раз две галактики счастливо разошлись, едва избежав столкновения. Для того, чтобы предотвратить гибель тысячи миров, кому-то пришлось потрудиться. В конечном итоге вмешательство на низшем уровне межличностных отношений привело к изменениям законов небесной механики высшего порядка, и теперь положение временно стабилизировалось. В свое время наиболее прозорливые из людей поняли, что все в мире находится в тесной взаимосвязи, и расположение звезды, планет влияет на каждого из них, определяя не только характер, но и судьбу. Но почему-то никому не пришла в голову мысль о том, что существует и обратная зависимость, хотя, казалось бы, это вполне очевидно. Выбирать всегда нелегко. Но разве не стоят миллиарды спасенных жизней судеб двух человек, которым не суждено быть вместе? Она сидит в кресле, глядя на экран включенного телевизора. Движущиеся по нему фигуры представляются ей бесплотными тенями, чей нескончаемый безумный танец лишен всякого смысла. Она ждет звонка. Он берет телефонную трубку и снова набирает номер. Конец рассказа. Текст читали Елена Коростенская и Владимир Князев. Релиз подготовлен творческой группой Самоздат.